Обогнув форт, тот подошел к часовому, Каждую ночь стоявшему здесь на посту. И он не мог их слышать, Но увидел, что они тихо сказали друг другу несколько слов. Успокоившаяся река несла свои черные воды, На поверхности которых не было видно Ни единого отблеска с беззвездного неба, Лишь слабый желтый свет фонаря, отразился в воде, когда Ришард три раза подряд открыл заслонку. Прошло немного времени, и вдруг мальчик различил вышку по течению медленно надвигавшуюся черную массу, которая плыла лишь благодаря усилившемуся отливу. И опять свет фонаря, но на этот раз из центра черного пятна, три ответные желтые вспышки. Вот сейчас послышался голос часового. — Кто там? С чей-то голос миролюбиво отвечал. — Тише. Это конвой снабжения. И в самом деле черная масса разделилась, и Гийом различил несколько нагруженных стюками барж. Два человека, одетые словно перевозчики в большие куртки, стояли один на носу, другой на корме, управляя длинными веслами. Вновь наступила тишина. Ничего больше не шевелилось, да и на противоположном берегу не произошло никакого движения, по которому можно было бы судить о том, что разговор услышан. он почувствовал себя почти счастливым. Еще много дней назад объявили, что из Монреаля выслан караван с продовольствием, но в то же время он не понимал, в какой стати его брат так осторожничал, обходя форт стороной. И тогда у него возникла мысль, что тот, должно быть, договорился с часовым, чтобы раздобыть немного еды раньше других. Камка, этих свет не видел. Судя по всему, в доме и не понюхает его добыч. Все сам проглотит втихую. Но вот первые баржи причалили к берегу, и вдруг Гийом понял. Тюки распрямились, сбрасывая с себя темные накидки. Теперь стало совершенно ясно, это были солдаты, которых легко было узнать по высоким шапкам. Ришард Тремен вел англичан в город по тому самому пути, который осажденные так тщательно держали в тайне. Внезапно задохнувшись от тревоги и стыда, Гийом забыл, где находится и каковы могут быть последствия. Ему захотелось крикнуть, предупредить людей в форте. Он знал, что надо что-то сделать, но крик застрял у него в глотке. Там внизу солдаты по одному сходили с плоскодонок на берег и цепочки направлялись к свету фонаря, которым перед ними размахивал предатель. Их движение было что-то механическое, неумолимое. В ужасе, дрожа всем телом, Гием хотел броситься вперед. Надо было во что бы то ни стало дать сигнал тревоги. Несчастье, волнение повергло его в дрожь и сделало неловким. Его движение утратили обычную уверенность. Он забыл даже, что сидит на дереве. Желая слезть как можно быстрее, он не попал ногой на ветку, поскользнулся и тяжело упал к подножию ясеня, ударившись головой о камень. Потеряв сознание, он лежал, распростершись на корнях дерева, слишком далеко от любого, кто мог бы ему помочь. Когда он пришел в себя, наступал тусклый серый рассвет. Было холодно и сыро. Голова страшно болела. И когда он потрогал ее, то увидел на руке кровь. Иной ребенок упал бы в обморок, стал кричать, но Гийом не боялся крови. Главное было вернуться домой, где мама сумеет сделать все, что нужно. Он уже представлял себе, как положит голову между ее колен, погрузившись в волны многочисленных юбок и покорно предоставит свою рану ее нежным мягким рукам.